Потому что Филипп хотел до переезда туда королевы Клеменсы хорошенько осмотреть её будущее жилище, куда по его приказу свезли всё необходимое для предстоящего пира. Весь двор отправился в Винсен, и около 5 часов, другими словами, между ранней и поздней вечернями, гости уже сидели за столами, составленными из досок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 Гости наперебой подходили к графу Бурбону, выражая своё восхищение стариком, который произвёл на всех такое прекрасное впечатление, и каждый сожалел, что не дук, кстати сказать, благородный не дук, коль скоро он был приобретён на поле брани, редко позволяет ему принимать участие в решении государственных дел. Обед таким образом начался довольно мирно.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 Эдбургунский, дав согласие явиться на торжество, а говорил, что придёт лишь в том случае, если там будет присутствовать его племянница Жанна Наварская, чтобы, так сказать, вознаградить её за понесённое в совете бесчестье. Граф Пуатье привёл трёх своих дочек. Граф Валуа самых младших своих отпрысков от третьей жены Граф де Эвре, дочку и сына, находившихся ещё в том возрасте, когда играют в куклы, вьенский дофин крошку Гига, жениха третьей дочки регента, а граф Бурбон троих своих детей. Трудно было разобраться во всех этих именах. Здесь кишели Изабеллы, Бланки, Карлы и Филиппы, когда кто-нибудь окликал Жанну, поворачивалось разом с полдюжины головёк. Всем этим двоюродным братьям и сёстрам суждено было впоследствии пережениться между собой ради политических комбинаций их папаш и мамаш, которые в свою очередь тоже вступали в брак с кровными родственниками. Сколько придётся клянчить у папы Римского всяческих поблажек, дабы с его святого соизволения попрать законы Божьи и ради территориальных интересов пренебречь здоровьем потомства. Сколько в королевской семье появится вновь и вновь хромых и безумных Единственная разница между потомками Адама и Капета было то, что капетинги пока ещё воздерживались от браков между родными братьями и сёстрами. Дофинчик и его наречённая крошка Изабелла Пуатье, которую в скором времени будут именовать Изабеллой Французской, являли собой образец самого трогательного согласия, ели они с одной тарелки,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 В доме регента малолетних детей отвели в особые покои, приставили к ним слугу, конюшево, камеристок. Зато Жанна Наварская почти не прикасалась к еде. Присутствующие знали, чем объяснялось её появление на перу, а так как дети чутьём угадывают настроение родителей и заходят ещё дальше в выражении своей неприязни, Все многочисленные кузены и кузины, сиродки Жанны, не обращали на неё никакого внимания. К тому же Жанна была моложе всех, ей было только 5 лет. С возрастом она стала ещё больше походить на свою мать, Маргариту Наварскую, тот же выпуклый лоб, те же выступающие скулы, только цвет волос не унаследовала она от брюнетки матери. Жанна была блондинка.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 Но вот они умерли, и никто не хочет со мной говорить. Должно быть на всю жизнь останется в её памяти этот пир в Винсенье. И чем громче становились голоса, чем раскатистее звучал смех, тем печальнее глядела крошка Жанна, тоскливо озиравшая всех этих гигантов, уписывавших за обе щеки мяса. Людовик де Эвре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 Согласно установленному церемониалу, кравчи наливали вино подряд всем присутствующим, не считаясь с их возрастом. Скорее взрослые заметили, что всей этой детворе, одетой в порчу, будет плохо, и после шестой перемены отослали их поиграть в сад.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 «Нам подадут туда, сладкое». «И вы идите к нам, дядя», — добавил Филипп, обращаясь к Людовику де Эвре. «И вы тоже, мессир де Мелло». Филипп предложил троим мужчинам проследовать в смежную с залой небольшую гостиную, куда им подали подслащенные виной пряности. И сразу же, не теряя времени, он обратился к герцогу Бургундскому со словами «увещевание». клялся, что жаждет умиротворения, опирая главным образом на те преимущества, которые даёт устав регентства. Сейчас в умах царит разброд, потому я и хочу отложить окончательное решение вопроса до совершеннолетия Жанны, говорил он. Ждать этого ещё 10 лет, а мы с вами, кузен, знаем, что за такой долгий срок всё может перемениться.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 недалёкого ума и не без основания боялся, что его обведут вокруг пальца, как то бывало не раз. Герцогиня Агнес, которой отнюдь не ослепляла материнская любовь, здраво оценивала умственные способности сына и отправляя его в путь, надавала ему множество разумных советов. Берегись, как бы тебя ни облапошили, а главное, не говори и не подумав, А если ничего не придумаешь, так лучше помолчи. Пусть говорит месьер де Мелло. Он человек более сообразительный, чем ты. Эдбургунский, достигший тридцатипятилетнего возраста, облечённый герцкской властью и множеством почётных титулов, до сих пор жил в постоянном страхе перед своей матушкой и думал лишь о том, как бы не ударить в грязь лицом и оправдать перед ней свои поступки. Поэтому он не осмелился прямо ответить на предложение Филиппа. Моя матушка, герцогиня Агнесса, велела вручить вам письмо, где она пишет: "Что написано в этом письме, месье Дэмилло? Мадам Агнесса просит, чтобы мадам Жанна Наварскую поручили её заботом, и она удивлена вашему высочеству, что до сих пор не получил от вас ответа". Но что я ей мог ответить, кузен?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 Удивлённо поглядел на Мессира Домило, как бы говоря: оказывается, с этим человеком не так уж трудно договориться. При том условии, кузен, продолжал Поттье, при том условии, конечно, что Жанна не вступит в брак без моего согласия.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 Если королева Клеменции не произведёт на свет сына. Конечно, конечно, кузен, произнёс он. В этом вопросе мы с вами вполне согласны. Итак, сея недоразумение позади, и давайте сейчас, не откладывая, напишем соглашение, предложил Филипп. И не дожидаясь ответа, он велел кликнуть миле де Нуае. который не имел соперников во всей Франции по части составления таких договоров. — Ну-ка, миссир Миль, — обратился Филипп к вошедшему легисту, — запишите-ка нам на пергаменте. Мы, Филипп, пэр Франции, граф де Пуатье, милостью Божию, регент двух королевств, и наш возлюбленный кузен, могущественный и великий сеньор Эд Четвертый, вер Франции и Герцбург-Гюнский клянемся на святом писании оказывать друг другу добрые услуги и поддерживать вечную дружбу это конечно только общая мысль мистер Миль так сказать черновой набросок и во имя нашей дружбы в коей мы поклялись мы совместно решили что мадам Жанна Наварска гийом де мило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 подумал граф Пуатье. И сделано усталым видом, он вытянул свои длинные ноги, потом скрестил их и задумчиво потёр подбородок. Людовик де Евре, наблюдавший за этой сценой, ждал ответа племянника, понимая, как трудно будет ему вывернуться. "Боюсь, что в дежане скоро забредцают оружием", подумал дальновидный политик де Евре.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 «Согласны ли вы взять себе в жены мою старшую дочь Жанну?» Эд взглянул сначала на Милло, потом на Людовика де Евре и, наконец, уставился на Миле де Нуае, который почтительно дожидался конца разговора, держа на готове тростинку для письма. «Но, кузен, сколько же ей лет?» — осведомился он. «Восемь. Ответил Филипп, затем выдержав многозначительную паузу, добавил: "Не исключена возможность, что Жанне достанется графство Бургунское, унаследованное ею от матери". Это вскинуло голову, как конь почуевший овёс. С давних пор, ещё со времён Роберта I внука Гуга Капета, слияние двух Бургундий, графства и герцогства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 Теперь в сущности бургунцы могут подумать о восстановлении под своей гидой империи Карла Великого. Людовик да Эвре не мог не восхититься от важным шагом племянника. Партия казалась безнадёжно проигранной, и вдруг такой дерзкий удар. Но дядя понял, к чему клонит племянник. Ведь в приданное дочери он отвёл не свои земли. а земли тёщи. Графини Маго дали графство Артуа в ущерб прямым интересам Рабера Артуа и дали лишь затем, чтобы она отказалась от графства Бургунского. А графство это получил Филипп в приданое за женой, чтобы можно было домогаться избрания в императоры. Теперь Филипп метит на французский престол.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 Вы её только что видели, кузен, за обедом? Конечно, видел, но не разглядел. То есть я хочу сказать, что не смотрел на неё как на свою наречённую. Послали за Жанной, старшей дочкой Филиппа, которая играла в кошки-мышки со своими сёстрами и многочисленными кузенами и кузинами. Что им от меня надо? Оставьте меня в покое, я хочу играть. крикнула девочка и побежала к конюшням в догонку за дафинчиком. Вас зовёт батюшка. Жанна успела догнать маленького Гига, с криком кошка хлопнула его по спине и, надувшись, пошла за Камергером, который повёл её за руку. Так, ещё не отдышавшаяся, потная, растрёпанная в расшитом золотом и зрятно запылившемся платьице, И предстала она перед кузеном Эдом, перед своим женихом, который был старше невесты на целых 27 лет. Худенькая девочка, ми хорошенькая, не дурнушка, не могла даже подозревать, что сейчас решается её судьба, неотделимая от судьбы французского престола. Бывает, поглядишь на малого ребёнка и сразу видишь, каким он станет позже. А тут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 Ножки оказались худенькими, как палочки, ни икр, ни ляшек, видно, пошла от отца. Зато ничего не скажешь, прямые. Вы правы, кузен, заявил Герциг. По-моему, это хороший способ скрепить нашу дружбу. Вот видите, сказал Патье. Так к чему же нам ссориться? Отныне я буду называть вас зятьем.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 Теперь и я буду твоя тётя. "Почему тётя?" удивилась сиротка. "Потому что выйду замуж за твоего дядю Эда". Одна из младших дочерей графа Влуа, которой не было и 7 лет, но которую чуть ли не с пелёнок научили пересказывать всё старшим, бросилась в замок и отыскала там своего батюшку. Карл Валуа сидел в задних покоях с Бланкой Бретонской и кое с кем из преданных ему синьёров, и вёл с ними оживлённую беседу, очевидно, готовя новый комплот, но тут появилась дочка и пересказала всё, о чём говорилось на заднем дворе. Карл вскочил, ударом ноги отбросил стул и сбычившись пошёл в залу, где сидел Реген.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 Вслед за ним свои подписи под соглашением поставили Людовик де Эвре, Маго Артуа, Дофин Вьенский, Эмэ Савойский, Карл де Ламарш, Людовик Бурбон, Бланка Бретонская, Ги де Сен-Поль, Анри де Сюли, Гийом де Аркур, Ансо де Жуанвиль и Конне Табль Гоше де Шатийон. Поздние июльские сумерки неторопливо спускались на Винсен.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 спросил регент граф робер только что отбыл в вартуа